Марго Геннер, Гай Юлий Орловский, потерянная. Глава 1. Ощущение боли пришло неожиданно и оказалось таким сильным, что я дёрнулась. Кости ломит, кожу печёт. Попробовала разлепить веки, но свет ослепил. Пришлось зажмуриться и ждать, пока не перестанут плавать пятна. Когда открыла глаза, долго щурилась и моргала. Надо мной бледное, почти белое небо средами облаков, за ними сияет жёлтое пятно. Порезы соднит, попробовала шевельнуть ушами, но те не сдвинулись. Над головой раздалось протяжное: кар. В небе нарезает круги огромный ворон. Белые глаза сверкают как слюда. Крылья переливаются синевой. Птица наблюдает за мной с высоты. Когда горячий ветер принёс облачко пыли, лоб зачесался. С превеликим трудом мне удалось поднять руку и поскрести пальцами. Затем с выдохом уронила ладонь в песок. "Летай", прохрипела я. "Пользуйся превосходством". Ворон сделал ещё несколько кругов и улетел. Глянула вниз и скривилась. Короткая юбочка едва прикрывает бёдра. Грудь стянута куском ткани. Ноги босые, серая кожа потрескалась от солнца. Вокруг песчаные дюны, ветер гонит тучи жёлтой пыли. От самых пяток тянется зигзагообразный след и теряется где-то в бархане. Я шумно сглотнула. В груди шевельнулась тревога. Но когда пригляделась, заметила по краям ямки от трёх пальых лап. Я облегчённо выдохнула. Не змея, ящерица. Вокруг пусто, но на всякий случай развернулась в сторону бархана и сделала самое суровое лицо, на какое способна в таком состоянии. Не видать вам сегодня свежего мяса, крикнула я хрипло. Горло обожгло. Я закашлялась. Попытка подняться обернулась головокружением. Еле удержалась, чтобы не упасть. Пришлось лечь на спину и сделать несколько глубоких вдохов. Я прислушивалась к состоянию. В порезы попал песок. Я сжимаю губы и молчу. Что-то внутри заставляет терпеть. С трудом перевернувшись на живот, я несколько мгновений неподвижно лежала на песке. Горячие крупинки впились в щёку, словно пытаются проникнуть под кожу. Пришлось заставить себя подняться. Резко повело в сторону, пришлось растопырить руки и ждать, пока мир перестанет качаться. Всего в нескольких шагах зеленеет роща, от деревьев тянет прохладой. Тяжело переставляя ноги, я добралась до травы и пробормотала: "Подожди, смерть, не сегодня". Под ногой шевельнулось. Я устало посмотрела вниз. Между пальцев выпал жук с перламутровой спинкой и с недовольным гудением улетел. Длинные кончики ушей всё ещё безжизненно висят. Влага в них не больше, чем в остальном теле, но ослабеют первыми, потому что кожа тонкая и мяса внутри почти нет. Я пролепетала: "Пить, нужно срочно попить". Доковыляв до ближайшей тени, я села под дерево и раскинула ноги. Ветка противно царапнула плечо, выступила густая сокровница и тут же схватилась корочкой. Я безразлично посмотрела на рану. Голова снова закружилась, пришлось вцепиться пальцами в траву, чтобы удержаться сидя. Из неё потёк зеленоватый сок с сильным мятным запахом. Когда попал на садины, порезы сильно запекло. Я измотана опустила взгляд, наблюдая, как пузырится сокровица. Наконец жжение прекратилось. Осмотрев ладонь с изумлением обнаружила здоровую серую кожу. Без единой царапины. Ну и дела, прошептала я и уставилась на руку. Чудо-трава, природная магия. Наверху хрустнуло. Я подняла голову, но успела заметить лишь чёрный силуэт и ветку, усыпанную крупными плодами. Она ещё раз хрустнула и полетела вниз. Надо было сгруппироваться, подвинуться, но я лишь подтянула колени. Ветка пронеслась рядом, задев уголок уха. Проклятая деревьяшка, нашла куда падать, произнесла я пересохшими губами. Коряга замерла у самого колена. Я с изумлением уставилась на неё, втайне надеясь, что это не мираж. На секунду закралось подозрение. Вдруг плоды несъедобные, но пальцы сами потянулись к пищи. Сорвав плод, я с наслаждением впилась в сочную мякоть и поглощала плоды, пока на ветке не остались одни черешки. В животе довольно булькнуло, уши потеплели и поднялись. "Мне умру", прошептала я в пустыню всё ещё хриплым голосом. "Слышишь, ящерка, не сегодня". У меня хватило смелости сорвать пучок и натереться, пока раны не воспалились. Коже запекло. Когда все порезы вспенились, я откинулась на ствол и замерла. Жжение проникло в самую глубь, словно крошечные жуки вгрызаются в тело. Чтобы не потерять сознание, попыталась думать об исцелении, о полезности травки, хоть и жгучей та дурноты. Я молча терпела с каменным лицом. Боль отступила неожиданно и полностью. Сокровица исчезла, раны затянулись, даже шрамов не осталось. Как только телесная боль отступила, в черепе загудело. Я тряхнула головой, пытаясь освободиться, но шум лишь усилился. Миллионы голосов зашептали на разных языках. Голдят, пытаются перебить друг друга. Я зажала уши ладонями и закричала: "Оставьте меня в покое!" Рой моментально затих. Я замерла в ожидании новой волны, на но мыслях будто поняли, кто тут хозяин. Разбежались и тихонько выглядывают из-за углов. Повисла тишина. Из глубины сознания поднялась мысль настолько огромная, что я съёжилась. Она уставилась пустыми бездонными глазами и зашагала вперёд. Даже слышен стук каблуков, а может, это просто кровь в висках пульсирует. Мысль царственно подошла и поклонилась. Кто я? представилась она. Во рту пересохло, теперь ужает нервов. Кто я? механически повторила я и опустила руки в траву. Мысль зловещно захохотала и растворилась в пустом сознании. По небу плывут реденькие облака, солнце беззаботно сияет. Ветерок играет скронами деревьев и шелестит листвой. Мир такой, как прежде, и просуществует ещё миллионы лет. Ничего не изменилось, кроме одного. Я не помню этого прежде. Я силой потёрла лоб, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь, но в голове пусто, разве что муха не летает по кругу. Может, всё сон? спросила я себя. Во сне всегда не помнишь, как уснул. Ожидала, что величественная мысль снова поднимется из неведомых глубин, но та предательски молчит. Снова потеряв лоб, я проговорила быстро: "Нет. Боль была вполне реальной. Такое не спутать. Имя. У меня должно быть имя. Всё плохо, всё очень плохо". В районе Солнечного сплетения ухнуло, будто оборвался подвесной мост. По телу прокатилась волна паники. Я подскочила, едва не столкнувшись о ветку, и в ужасе кинулась в глубину рощи. Несколько раз чуть не осталась без глаз из-за кривых веток. Еловые колючки ободрали кожу, листья налипли на лоб и плечи. От чумного бега в затылке потеплело, даже уши нагрелись. На пути выскочил раскидистый куст с блестящими от сока шипами. Попыталась обогнуть слева, но споткнулась о пень и рухнула в заросли. Колючки оставили неглубокие, но длинные порезы. Я взвыла от досады, но падение в терновник немного отрезвило. Поднявшись, я встала рядом с кустом, чтобы осмотреть на наличие яда. Вырца безсталочь. Процедила я, будто пень может понять. Пень, естественно, не ответил, стоит себе у куста, качает грибочками на тонких ножках. Зато куст цветёт и благоухает, призывно раскрыв бутоны. Над ним гудят пчёлы, отчего куст кажется неведомым зверем. Поняв, что яда в нём нет, я осмотрела царапины. Они оказались неглубокими и заживут без магической травы. Но всё же пришлось минуту стоять без движения и глубоко дышать, приводя мысли в порядок и заставляя сердце биться ровно. Хорошо, попыталась рассуждать я. Мне неизвестно имя, откуда и куда направлялась Но я жива, могу связно думать и изясняться. Какая-то тварь дала по голове и бросила погибать в пустыне. Не с неба же я свалилась. Но потеря памяти не бывает вечной. Скоро вернётся. Непременно должна вернуться. Наивные выводы немного успокоили, но в груди заворочилась смесь обиды и гнева. Я оздавленно зарычала и двинулась сквозь заросли в поисках разумной жизни. Мысли потекли пустые и безответные, похожие на разбавленный кисель. Безмолвная тревога притаилась в районе груди и время от времени напоминает о себе короткими спазмами. Я понимала, произошло что-то нехорошее. Возможно, сама натворила что-то ужасное, съела чей-то обед или пришла на приём в одинаковом наряде с какой-нибудь королевой, но за это не убивают. Или убивают. В ветках пискнула синица. Вспархнув в ветке, она села мне на плечо и залилась звонкой трелью. Я с удивлением покосилась на бесстрашное создание. Птичка перестала петь и развернулась пёстрым боком. Глаз бусенка внимательно уставился на меня. Я поднесла палец к пушистому брюшку, осторожно прикоснулась. На ощупь пёрышки мягкие, как высококлассный шёлк. Птичка встрепенулась, растопырила крылышки, но не улетела. "Привет, козявка", прошептала я в пернатую голову. Не боишься? Птичка повернулась, посмотрела другим глазом, будто поняла. Затем чирикнула и упорхнула к сородичам. Я вздохнула. В голове проплыли странные мысли о небе, полётах и бескрайних просторах. Даже подумала, что из меня бы получилась отличная птаха, когда бы точно не попала в эту нелепую передрягу. Просыпаешься, чистишь перья и отправляешься ловить жуков, чирикать хором и гадить с веток. Если не нравится, лети в другое место, где небо выше, трава зеленее и жуки жирнее. Под ногами похрустывают ветки, приходится ступать осторожно, иначе напугаешь местное зверьё или ещё кого-нибудь. В лесу обитают такие твари, которых лучше не встречать. Вверху тихо шелестит листва, тень от неё настолько густая, что полностью накрывает нижний ярус. Из-под зелёных кочек время от времени выпрыгивают любопытные белки, смешно растапыривают лапы, шевеля рыжими носами. Я покосилась на них и произнесла, стараясь заставить голову работать в нужном направлении. "Итак, проговорила я. Помню названия зверей и растений, но не помню ничего о себе". Думала, если память отшибает, то полностью. Густая порасель кончилась, Вместо неё пошли аккуратные кустики с прозрачными зелёными шариками. Сразу видно, кто-то нарочно высадил, то ли для красоты, то ли для удобства сбора ягод. Я на ходу сорвала горсти и отправила в рот. Круглые шарики с треском лопнули на зубах, расплёскивая горький, вяжущий сок. Я скривилась. Тёрпкий вкус высушил язык. Пришлось выплюнуть. Через несколько шагов выбралась на хорошо утоптанную тропу. Из дальних зарослей донеслось фырканье и сопение. Медленно подкравшись к обочине, я раздвинула ветки. В закоустом, в середине полянки, скачет енот вокруг огромного ореха. Когти царапают скорлупу, пытаясь расколоть. Орех катается по траве и разваливаться не торопится. Нашёрах енот обернулся, шерсть вздыбилась, глаза испуганно уставились на меня. Может, тебя надо изловить и съесть? поинтересовалась я. Енот словно понял. Уши прижались, он сжал когтями орех и испуганно присел на задних лапках. Когда представила, что придётся гоняться за ним, подманивать, возиться, уши уныло повисли. "Радуйся, зверёныш", сказала я. "Мне идти надо". Я отпустила ветки и отошла. Из зарослей донёсся топот убегающих лап. Тропа двинулась навстречу. Многие пощиколотки утопают в пыли и противно чешутся, но под рыхлым слоем чувствуется утоптанная земля. Такое бывает после суховеев, только непонятно, откуда в роще степной ветер. Деревья редеют. Кто-то явно позаботился о том, чтобы по тропе можно было свободно передвигаться даже ночью. По обочинам воткнуты палки с намотанными на конце тряпками. От ткани идёт резкий маслянистый запах. У старых деревьев ветки толстые, их подпёрли деревяшками. А деревца помоложе сами торчат как веники. Видно, умелые руки любовна обрезали ветки, чтобы те скорее достигли плодоносного возраста, окопали. Уверенности у меня прибавилось. Жители, которые бережно заботятся о кустах, непременно должны быть добродушными. И уж, конечно, окажет посильную помощь потерявшаяся путница. Тропа стала шире, деревья ниже, Трава превратилась в кудрявый спорыш. Наконец, роща кончилась, и передо мной открылось пшеничное поле. Высокие колосся с приятным шорохом шумят на ветру и клонят золотистые головы. Я провела рукой по жёлтому ковру и облегчённо выдохнула. Землю возделывают. Помощь близка. Пришлось оставить спасительную тень и двинуться сквозь пшеницу. В проколённом мареве пахнет соломой, в зарослях стрекочет то ли кузнечик, то ли ещё кто-то. Воздух тяжёлый и солнце палит, но душа ликует. Через каждые три шага холмики кротовых нор, слишком больших для обычных кротов. Приходится перепрыгивать. Под ногами шмыгают разжиревшие мыши. Впереди замаячили коренастые фигуры мужчины и женщин. Я подошла ближе и присмотрелась. Те, что впереди, орудуют косами. Лезвия срезают тонкие стебли, оставляя у земли невысокие черенки. Другие, следуют за ними на почтчительном расстоянии, укладывают пшеницу аккуратными рядами и вяжут в снопы. "Точно", прошептала я. "Как и думала. Фермеры, добродушные фермеры". Вскинув ладони в приветственном жесте, я направилась к ним.